Глава шестая Я помогла Дженни. Задернула плотно занавески на окнах, придвинула ширму ближе к роялю, чтобы освободить больше места. Приготовила пачку свечей. Неизвестно, как долго мы будем пытать Шекспира. Комната была оснащена электричеством, но для создания нужной атмосферы мы им во время сеансов не пользовались. «Давайте приоткроем одно из окон», предложила Дженни. В комнате было душно? а по карнизу неутомимо стучал весенний дождь. Молнии прошивали низкое небо, и им лениво вторил гром. Я кивнула. Под окнами рос колючий шиповник, и мало кто отважился бы подобраться так близко, не рискуя пораниться. Забыла сказать, в полдень приходил джентльмен и принес вам цветы. Дженни зашла за ширму и вернулась оттуда с вазой с тюльпанами. Я напряглась, думая, что джентльменам Дженни назвала вампира или посыльного, принесшего от него букет. Но, заметив, что цветы не из дорогих, в удивление задрала брови. «Что за джентльмен?» «Вчерашний клиент. Имени не помню, а записи нет. Невысокий такой, лысенький, в он сюртуке. Распинался в благодарности, говорил, что вы спасли ему жизнь». «Ах, этот!» Я была удивлена. Неужели на скачках произошла замена лошадей? Человечек поставил на незаявленную и выиграл. Но я же наоборот советовал ему близко не подходить к ипподрому. Так за что меня благодарить? Выиграл на ставках? Ничего не знаю про ставки. Он сказал, что на подъезде к ипподрому произошел несчастный случай. Он едва не погиб, хотя в толпе оказались покалеченные. Какой-то всадник не смог справиться с испуганной лошадью. Она понесла и джентльмена в шотланке спасло только то, что стоявший рядом Кэпман хлестнул его плетью, чем заставил оглянуться и отскочить. Иначе он был бы раздавлен. Он восхищен вашими способностями предвидеть». «Хорошо, что все обошлось», – выдохнул я с облегчением. «Мне определенно следовало подумать о пророческих свойствах тумана, который вчера за спиной клиента показал плеть. Она обвилась вокруг горла» что можно было бы трактовать как намек на смерть. Но именно плеить спасла человечка от гибели. Но вот вопрос, стоило ли верить туману в остальных случаях? Дженни, заведи себе новый блокнот и носи его всегда с собой. Больше не оставляй здесь. Его могли похитить конкуренты, чтобы выведать им на клиентов. Завтра же позови мастера, чтобы сменил замок. Сегодня повесим барной. Я видел такой в кладовой на полке. И еще. Купи с утра все газеты, какие только найдешь. Мне нужно кое-что проверить. Я решила просмотреть колонки происшествий, чтобы удостовериться, что у них нет напророченных туманом случаев. Хотите убедиться, давали я ваше объявление? А ты разве размещаешь рекламу не только в ПЛМЛ? Удивилась я. Ну да, раньше так и было. Но Бенджамин сунул мне деньги, чтобы я разослала во все остальные газеты, где есть подходящая колонка. Когда сунул? «Еще вчера». «Зачем ему?» Я нахмурилась. «Хочет завалить меня работой, чтобы я головы не поднимала, или...» Я прикусила язычок. Было похоже, что Бенджамин расставил силки для моего убийцы. Ведь если медиум дает объявление, не считая затратами, значит, у него дела идут хорошо. А тут еще личный водитель с последним автомобилем марки «Бенц». Да, Бенджи откровенно дразнил убийцу. Чем больше в убийце ненависти ко мне, тем вероятнее, что он допустит ошибку и явит себя. Я встал и нервно заходил вокруг стола. Только вот в чем беда. Бенджамин раздразнил убийцу, а я такая умница, выгнала из дома единственного мужчину, кто мог защитить. А сегодня еще и показала нос его внуку. От бега вокруг стола меня отвлекли пришедшие на сеанс спирулисты. Седой джентльмен и две дамы. Наш постоянный состав. «Кого сегодня ждем в гости?» — спросил сэр Персивальд, снимая цилиндр. Сэр Персивальд был сухоньким, но невероятно прямым, как его трость, старичком с вечно задреным подбородком. Умный взгляд из-под густистых бровей, нос, напоминающий клюв орла, и благородная бледность кожи. Вот кто запросто мог быть признан вампиром. Бенджамин и здесь отличался с кожей, которая все еще хранила загар последних крестовых походов. Пусть это будет для всех нас сюрпризом. С улыбкой ответила я, мысленно добавляя, что таковыми безымянные гости будут являться и для меня. «Интересно, интересно», произнес Перси. Так мы звали его между собой. И занял привычное место по левую руку от меня. Передав пальто Дженни, в комнате появились закадычные подружки. Леди Сайрус и мадам Афродита. Они познакомились в моем салоне, сдружились, и теперь вместе ездили отдыхать, с легкостью оставляя домашних на собственное попечение. Леди Сайрус, рыжеватая курносая пышечка, с вечно извиняющейся улыбкой на лице, тоже являлась вдовой. Она потеряла мужа в пятьдесят, и вот уже года три праздновала свободу от занудливого и прижимистого барона, который был намного старше ее. Супруг оставил ей приличное состояние, и ни одного ребенка поэтому она не скупилась в тратах на себя и на подарочки для Афродиты. При ней жила 18-летняя племянница со стороны мужа, надеющаяся, что однажды все имущество Сайрусов перейдет к ней. И, конечно же, она люто ненавидела Афродиту, видя, как та помогает тетке разбазаривать состояние. Мадам Афродита была полной противоположностью леди Сайрус, но, видимо, это их изближало. сближало. Каждая находила в подруге те черты характера, которых ей не хватало. Если бы мы не знали, что Афродита является чистокровной англичанкой, приняли бы ее за представительницу народа джипси. Подвижная, черноволосая, смуглая, с темными, точно сливы глазами. И такая же, как все в таборе, громкоголосая. Супруга практикующего врача тоже не знала бы нужды, если бы не была матерью восьми дочерей, четверо из которых еще ждали первого выхода в свет. У нее просто не оставалось денег на милые мелочи для себя. А муж и без того пропадал в госпитале день и ночь, чтобы продержать семью на полову. Это я к нему попала, когда в меня ударила молния. Может, доктор и понимал, что для молнии не характерен подобный след. Но не стал разбираться и строить догадки. Живая и ладно. Обработал рану и пожелал скорейшего выздоровления. Его ждали другие больные. Расцеловавшись со мной, подруги заняли стол по правую руку от меня. Джинни тут же принесла поднос с бокалами шампанского. Приятный вечер начался. Осталось только дождаться гостей. Послышался шум в прихожей, и я, как хозяйка, поднялась, чтобы поприветствовать пришедшего. Но, увидев, кто заявился, села, забыв закрыть рот. Перси же, наоборот, встал, чтобы поздороваться с дамой. «Леди Беатрис Шелди!» объявила Дженни. На спиритический сеанс явилась та самая любовница графа, которую я обнаружила в опере. И она пришла сюда не случайно. Беатрис знала, что я, леди, недавняя вдова Лорда Грея, вынуждена заниматься ремесовом гадалки, чтобы заработать на жизнь. И это все легко читалось на ее красивом лице. Улыбка Беатрис, может, и казалась обворожительной, но я ясно видела в ней иное. «Ехидство и вызов!» Она словно кричала. «Ага, попалась! Теперь все будут знать, что Леди Грей только строит из себя Леди». На самом деле она опустилась до ремесла Джипси и скрывает себя за именем Мелинда. Меня определенно выследили, возможно, благодаря вампиру и его шикарному автомобилю. И если подружка ревновала его, то ей трудно было выяснить, в какой дом он наведывается. Мог поделиться адресом Лео, не подозревая, что выдает мою тайну. Я, конечно, сама виновата. Слишком расслабилась и перестала выходить из дома, прикрываясь плащом с капором, что неизменно делала раньше. Только шмыгнув в салон, я могла позволить себе стать медиумом, навести черные тени на бледном лице и капнуть сока белладонны в глаза, чтобы взгляд казался таинственным и ярким. Зовите меня, Беатрис! Позволила любовница вампира, грациозно убирая белокурые локоны за спину. Мило похлопала длинными ресницами. Я еще в театре отметила удивительно синие глаза и нежные пухлые губы. Я так и видела, как последний целует Бенджамин. Я нахмурилась: Беатрис будто нарочно вставляла отметины клыков вампира на шее, могла бы надеть платье не с таким большим вырезом. Не на бал пришла. Мне даже показалось, что сейчас цвет укуса выглядел немного ярче, чем вчера. Господи, неужели у нее состоялось новое свидание с графом? Уже? Стоило ему от меня съехать? Настроение тут же упало ниже нулевой отметки. Теперь я не была уверена, что смогу достойно провести сеанс. Хорошо, что есть надежные друзья, которые не бросят в беде. Леди Сайрус и Афродита заметили мою растерянность но не понимали, что происходит. Лишь персивальд смекнул, что мне не по себе, и дружески сжал мой напряженный кулачок. В прихожей опять послышались голоса. Удивленный Дженни и мягкий мужской. «Я готова была стукнуться лбом о стол, понимая, кого сейчас увижу». «Его светлость, граф Винтершевский», наложила секретарша. Ее лицо шло круглыми пятнами. Она наконец сообразила, кто исполнял роль моего водителя. Бенджамина одарил всех блистательной улыбкой. Но я заметила, как занервничала леди Беатрис Шелди. О, так она не ожидала, что на спиритический сеанс заявится ее любовник. Боже, как интересно. Неожиданный визит вампира произвел на всех нас впечатление. Даже Перси, видевший много на своем веку, заволновался. На его лбу появились капельки пота. «Милорд, мы очень рады вас видеть!» Расшаркался он перед графом. «Такая честь!» Подбежала с подносом в трясущихся руках Дженни и предложила шампанское новеньким. Все, кроме Беатрис, уставились на вампира. Точно хотели убедиться, что он проглотит вино, а не просто сделает вид, что пьет. Я вздохнул, и пнула ногой Перси, что пора начинать. «Дело медиума делает загадочные глаза», и править планшеткой, скользящей по доске Уиджа. Представление должен вести старейший спиритуалист нашего города». «Дамы и господа», – старик откашлялся, прежде чем продолжить. «Давайте определимся, с каким духом вы хотели бы общаться». «О, я как большинство», – прощебетал Беатрис, ставя бокал на поднос. С ним прошла секретарша, собирая пустые фужеры. «Сейчас на столе не должно оставаться ничего лишнего». Перси Вальд запалил над нами подвесную лампу, а канделябр с пятью свечами убрал в сторону. Дженни нервничала, отчего пустые фужеры тревожно позвякивали. Ей пора было занять место за ширмой, для чего предстояло выскочить через входную дверь, открыть калитку во внутренний дворик и прошмыгнуть к роялю через хорошо смазанную вторую дверь. «Я предлагаю позвать лорда Уильяма Шекспира». Персис вызвал оглядел присутствующих. Вдруг кто-то возразит. «Мы согласны», — ответила за двоих Афродита и перевела взгляд на графа. «А вы, ваша светлость?» Бенджамин кивнул, не убирая с лица легкой улыбки. Он демонстрировал, что воспринимает наш сеанс как аттракцион, способный развлечь скучающего вампира. «Мой лорд, скажите, как вы относитесь к Шекспиру? Правда ли, что вы были с ним лично знакомы?» — Подавла голос Беатрис поднимая на вампира влажные глаза. Она специально подчеркнула, что ей известны некоторые детали жизни графа. Я, например, не задумываюсь были ли Бенджамин и Уильям современниками. Меня перекосило на словах «мой лорд». Он мой, мой. Да, правда. Я не раз посещал глобус. Шекспир — это талант, экспрессии, нервы. С удовольствием поболтаю, если его дух явится нам. Уважительно произнесла леди Сайрус. Давайте сомкнем руки и закроем глаза, дабы мысленно возвать к духу Шекспира. Перси протянул одну руку мне, другую предложил Беатрис. Когда получился круг, и присутствующие закрыли глаза, я произнесла низким голосом: Дух Уильяма Шекспира! Мы обращаемся к вам. Дайте знак, если вы здесь. В этот момент. Дженни должна была издать вздох или пошелестеть нотами. Но она решила разнообразить свои действия и взяла аккорд на рояле. Расстроенный инструмент загудел, и у меня поползли по спине мурашки. Впечатлительная леди Сайрус вскрикнула. Мы все открыли глаза. И я увидела, что у двери в прихожую стоит бледная, как мертвец, Дженни. Она смотрела на меня с ужасом в глазах и мотала головой, показывая всем видом, что не могла быть одновременно в двух местах. «Кто-то запер входную дверь», — произнесла она дрожащим голосом, Давай мне знать, почему не смогла выйти и прокрасться через дворик за ширму. Я, растерявшись, посмотрела на графа. Он перестал улыбаться. Вампир прекрасно знал, на какие уловки мы упускаемся, чтобы заработать шеллинг другой. «Это был знак, что дух явился?» — спросил он, чтобы не испортить игру. Но сейчас меня совсем не волновал наш магический ритуал. Я хотела знать, кто прячется за широмой. Но Перси не был в курсе наших маленьких тайн, поэтому важно кивнул. «Да, лорд Шекспир здесь и готов отвечать». В нашем королевстве спиритическими сеансами увлекались уже более полувека, поэтому не возникало нужды объяснять гостям, как происходит магический ритуал. Старик потянулся к доске Уиджа. На говорящей дощечке были нанесены буквы алфавита, цифры и слова: да и нет. С помощью деревянного указателя с острым концом и круглым отверстием по центру спиритуалисты могли прочесть ответы на задаваемые духу вопросы. Надо было только всем присутствующим положить на указатель по одному или два пальца, чтобы он начал скользить по доске и останавливался на буквах или словах. Так как я была знакома со списком вопросов, То уже подготовил ответы. Иногда я применяла целые фразы из произведений Шекспира или Байрона. Их томики лежали у меня на тумбочке у кровати, и Бенджамин об этом знал. Главное, чтобы при движении указателя остальные не догадались, что управляю им я, а не дух писателя. Ну, это же смешно. Шекспир готов отвечать, Беатрис передразнил у Перси. Мы присутствуем при обыкновенном мошенничестве. Нет никакого духа. Кто-то спрятался за ширмой и пугает нас звуками пианино. А давайте посмотрим. Охотно покинул стол вампир. Он видел, как у меня побелели губы. И понял, что сейчас нам с Дженни совсем не до шуток. За ширмой прятался посторонний. Господа, ну это нарушение ритуала. Возмутился Персивальд. Но все же сорвался с места, прихватив по пути канделябр, чтобы осветить место преступления. Мы все поспешили за ширму и замерли перед роялем. Его клавиатурный клаб был поднят, а ноты валялись на полу. «Это все сквозняк», — Дженни кинул собирать разлинованные листы. «У нас открыто окно, и сквозняк играл на рояле», — ехидно заметила Беатрис. «Может, кто-то вошел и вышел через эту дверь?» — тихо спросил Бенджамин, кивая на потайную дверь. Секретарша услышала. «Клянусь трудами Карла Маркса, дверь закрыта на ключ. Я лично проверила, чтобы убедиться, что замок не взломан». Дженни поменяла цвет лица на красный. Она прижимала к груди ноты и честным взглядом подтверждала, что не участвовала в обмане спириталистов. Во всяком случае, не сегодня. «Так мы и поверили», — хихикнул Беатрис. «Кто-то же нажал на клавиши? Ой, наверное, это ваш любимый Уильям. Эй!» «Дух Шекспира, яви себя, мы тебя раскусили». И в это время рояль вновь ожил. Афродита и леди Сайрус вскрикнули и прижались друг к другу. «Наверное, туда забралась кошка». Беатрис, хоть и подрастерял воинственный дух, все еще не сдавала своему желанию поручить меня перед Бенджамином. Но я и сама склонялась к версии, что по струнам шастает кот, пробравшийся к нам через окно вот и если бы над инструментом клубился туман то все выглядело бы куда понятнее